Олег Степанович громко прочистил горло. Прочистил горло опять. Митя не шевелился. Олегу Степановичу казалось, что тот спит безмятежным сном афериста, но Митя не спал. «Лиза». Олег Степанович снова позвал. Митя по-младенчески почмокал губами, и тогда Олег Степанович приподнялся и сорвал покрывало резким движением. Митя смотрел перед собой, почти не моргая. Насекомое, которое затаилось в траве в надежде, что его не заметят. Олег Степанович улыбнулся, сдержанной властной улыбкой. Он был совершенно спокоен. Казалось, он переживал такие ситуации миллион раз. Вламывался к незнакомцам под утро, заставая врасплох. Стоял с пистолетом в руке, наблюдая за растерянной жертвой. «Олег Степанович...» Вдруг произнес Митя хриплым, испуганным голосом олег степанович к тому времени снова севший на стул заерзал на месте за дверью кто-то прошел совсем близко олегу степановичу вдруг показалось что под подушкой у мити что-то припрятано быть может оружие олег степанович велел поднять руки и забрал подушку себе кровать была вся в хлебных крошках, а простыня темная от грязи мити ужасно себя запустил. Олег Степанович представил, как этот тюфяк в семейных трусах и помятой футболке лежит среди крошек и отправляет ему похабные сообщения. Кем был Олег Степанович для этого немытого увольня? Просто очередным лохом. Митя все понимал. Нужно немедленно объясниться, нужно говорить быстро, внятно и дельно. Но мозги не работали. Его пожирал стыд. Хоть Митя был и не виноват, или, по крайней мере, вина его была минимальной, он просто делал свою работу и все он все таки чувствовал что сделал нечто чудовищное в эту секунду митя твердо решил что если останется жив уволятся сразу с ближайшей зарплатой пусть и придется уйти в никуда Эта работа бесчеловечна митя перевел взгляд на ствол и все же заговорил олег степанович я виноват перед вами но я правда очень люблю грибы «Я обожаю грибную охоту». Олег Степанович достал из кармана платок и тщательно вытер лоб. Внезапно он понял, что в номере очень жарко. Рука с пистолетом подрагивала. Поёрзав еще немного на стуле, Олег Степанович решил было снять плащ, но отказался от этой идеи. Тем временем Митя, сев поудобнее, стал пересказывать случай из детства. Как они с отцом гуляли по лесу поздней холодной осенью и развели на опушке костер. Ничего не жарили, а просто смотрели на языки пламени и грели руки. Опускались сумерки, но с отцом было спокойно, легко. Весь день отец был очень рассеянным, отвечал не в попад. И тут вдруг сказал пророческим голосом. «Пройдет 30 лет, меня уже на свете не будет, и ты будешь сидеть со своим сыном точно вот так же, как мы, и смотреть на костер, и думать о том, как быстро летит время». Отец ошибался во всем. Он был жив, и сына у Мити не было, о детях Митя и не помышлял. С тех пор Мити больше не доводилось посидеть вот так перед костром в темнеющей чаще. Но он почему-то хорошо помнил этот момент и всякий раз к нему возвращался. В детстве Митю очень тянуло в лес. Он мечтал научиться разбираться в грибах, но отцу было некогда. Он пропадал на работе. В общем... Олег Степанович дал Мите то, чего он не получил от отца. Олег Степанович вернул ему счастливое детство. «Спасибо, Олег Степанович, вам!» Закончил Митя торжественно. Митя говорил вполне искренне. Увидев Олега Степановича, он сразу же вспомнил отца. Олег Степанович и Митин отец были совсем не похожи внешне, но их роднил некий, как говорится, вайб или аура, энергия. Что-то в модуляциях голоса, что-то в глазах, что-то в осанке. Было не очень понятно, как Олег Степанович воспринял эту историю. Он долго молчал. После паузы Митя добавил. «Я осознаю, что не очень похож на Лизу Райскую. Но ведь и не факт, что сама Лиза Райская выглядит так, как на фотографиях профиля. Не факт, что она вообще существует. Какая сентиментальная история». Заметил Олег Степанович с ироничной усмешкой, хотя было видно, что все же рассказ его тронул, задел какие-то струны души. Он проделал такой длинный путь явно не для того, чтобы услышать нечто подобное. «Да», — сказал Митя, приподнимаясь. «Вы только посмотрите на нас. Обмениваемся историями, как герои сериалов». В какой-то момент действительно показалось, что Олег Степанович тоже погрузится в воспоминания, расскажет какой-нибудь сентиментальный случай из детства, который немного раскроет его персонажа, тронет зрителя за душу, но вместе с тем поселит в нем чувство тоски. Почесав мокрую щеку, Олег Степанович произнес: "Давай доставай деньги". Митя послушно встал, поднял с пола штаны, вытащил из них паспорт, где лежали долларов 200 и сколько-то лари. И это все. Не хватит даже на обратный билет». Митя пожал плечами. Вид у него был виноватый, печальный, как у стыдливого двоечника. Олег Степанович немного подумал и заявил. «Тогда я забираю ноутбук». Спрятав в карман пистолет, он закрыл крышку ноутбука и выдернул провод с зарядкой. При всей любви к Олегу Степановичу и стыде перед ним допустить этого было нельзя. И Митя бросился к Олегу Степановичу, намереваясь вырвать ноутбук. Они стали бороться, пыхтеть, двое рыхлых мужчин с одышкой. Олег Степанович оттолкнул Митю к кровати, но упал вместе с ним. Случился момент, когда Олег Степанович оказался в кровати верхом на Мите, и они смотрели друг другу в глаза. Хотелось сказать, что между ними пробежала искра, но никакая искра между ними не пробежала. Олег Степанович отбросил ноутбук и вдруг начал душить Митю, душить по-настоящему, ожесточенно. Митя вытаращил глаза и захрипел. Внезапно почувствовал, что умирает. Пространство сужалось, наползала красная пелена. Сквозь эту красную пелену Митя увидел какие-то башенки, готический замок на краю скалы, памятник Ленину среди чахлых пальм. «Обещай, что не будешь мешать!» Плюясь, выговорил Олег Степанович. Лицо у него было страшное, бордовое. Остатки волос растрепались, Один клок болтался, как сломанное крыло. Митя нашел в себе силы кивнуть. Олег Степанович тяжело встал, аккуратно сгреб ноутбук и зарядку, сунул подмышку и вышел, не обернувшись. Деньги остались лежать на столе. Через какое-то время Митя поднялся. Облокотившись на подоконник, он наблюдал, как Олег Степанович идет в сторону пляжа. Олег Степанович спустился к набережной вместе с ноутбуком, пропал из зоны видимости надолго, на 10-15 минут, а потом вернулся уже без ноутбука. Оглядевшись по сторонам и явно не понимая, куда идти и что делать, двинулся в сторону Посейдонова храма.